То есть, прежде чем мы продолжим, вообще, второй именно блок, я хотел обратить ваше внимание еще раз, чтобы стало совершенно понятно насчет того, для чего вообще нужно сознание и подсознание, то есть сознание и всезнание. Здесь существует достаточно четкое различие. То есть сознание, фактически, оно определяет наши полагания, цели полагания правильно, то есть постановку целей. И, собственно, оценку непосредственно результатов, которые мы получаем при достижении, каких бы то ни наших целей. Вот, соответственно, бессознательное оно применяется вот чисто утилитарно наше, вот, в контексте нашего тренинга, в контексте нашего учения, для того, чтобы ну, осуществлять поиск пути и ресурсов. То есть, иными словами, мы своим сознанием в первую очередь определяем как бы рамки, границы цели, то есть производим вот этот вот проброс подсознание. вот, и после этого осуществляем, как бы сказать, контроль выхода, то есть ставим на реперную точку, по которой мы понимаем, что да, желание наше исполнилось. А дальше мы подсознанию нашему не мешаем. То есть функция заключается в том, опять-таки, кто вот участвовал на довезении базовом, чтобы ни в коем случае не производить раз за разом вот эту вот перезагрузку нашего желания. Чтобы не было эффекта такой, знаете, заезженной пластинки. Когда мы только-только забросили желание, какое-то время прошло, мы начинаем думать, переживать о том, блин, на исполнится, а хорошо ли мы произвели загрузку, а хорошо ли мы, в общем, подумали, помечтали, а хорошо ли мы запланировали это все. Раз и снова начинаем осуществлять вот это вот мечтание. Таким образом мы начинаем постоянно такой фальшстарт осуществлять. То есть каждый раз с одного места мы запускаем, запускаем, запускаем, запускаем, запускаем процесс. Но, чтобы этого не было, мы полностью поиск путей и ресурсов отдаем на опыт нашему бессознательному. То есть полностью. Почему? Потому что бессознательное оно лучше знает, как проще, как эффективнее, как веселее, как с меньшими затратами, то есть как быстрее мы все это получим. То есть иными словами ставит задачу и интриги завершение, Это дело под сознанием. Ну, все остальное это дело под а, Еще одна функция вообще. Давайте. Ну, сознание заключается в том, чтобы фильтровать. То есть фильтровать именно какая именно информация, то есть настройка фильтра восприятия, то есть какая информация будет попадать в бессознательное, то есть для того, чтобы уже обрабатываться, то есть еще одно сознательные фильтры восприятия. То есть это тоже. Здесь я подчеркнул слово сознательное. То есть мы фильтровосприятие подразумевается, что мы настраиваем их сознательно. Почему? Потому что если мы и этот процесс отдаем полностью на отдых нашему бессознательному, то в этом случае мы рискуем как бы ну, стать заложниками чужой воли и чужих вообще желаний. Почему? Потому что сознание он постоянно производит, будет производить за нас настройку наших фильтров. То есть постоянно нам будут вот что называется тыкать, как котят мордочкой. Смотри на это, ты вот этого не замечаешь. Вот смотри, жизнь проходит мимо, а ты там живешь, короче, вот вот вот. Ну, вот смотри, а Вася там уже вот добился там. Вот, а смотри, а Клава-то вот уже, короче, это уже это самое того, уже двое детей у Клавы -то. А ты до сих пор там. То есть и постоянно будут вот перенастраивать наши восприятия. Поэтому, если мы сознательно это все не делаем сами, это будут делать другие люди за нас. И в результате получается ну, то, что не мы живем свою жизнь, а кто-то живет за нас. — Денис, и и зачастую вот так вот, когда сравнения идут, они подкидывают и медвежью услугу в том плане, что когда сравнивают тебя с кем-то и тот, у кого-то лучше случилось что-то, ты прям настраиваешь себя, ну так, надо быстро-быстро это да? сделать как бы. — То есть и здесь уже износ ресурсов всевозможный. То есть просто-напросто жизнь получается на износ. Вот чтобы этого не было, необходимо опять-таки сознательно, твердо вот ставить задачи вот, и ставить именно реперные точки. То есть как мы узнаем о том, что цель свершилась. Вот. А дальше все на откубе сознательства.